29. День благодарения. Праздничный обед в больнице развозили с 11 утра до часу дня. В четверть первого Денис получил поднос со следующими блюдами. Три аккуратных кусочка белой отварной индейки, политых аккуратной порцией коричневого соуса, тарелка вареных картофелин, формой и размером напоминающих бейсбольные мечи, Тарелочка тыквенного пюре ядовито-оранжевого цвета и небольшой пластиковый стаканчик клюквенного желе. В углу подноса лежала голубая карточка. Успевший познакомиться с больничными правилами, они усваиваются быстрее, чем любой другой жизненный опыт. Дэнни спросил у медсестры, какие обеды в День Благодарения предназначались желтым и красным карточкам. Оказалось, что желтые карточки получили по два куска индейки без соуса, картофеля и пюре и молочное желе на десерт, а красные — одну порцию отварного мяса и картофель. Для многих большего и не требовалось. Денис стало тоскливо. Слишком просто было представить, как через два-три часа его мама внесет в обеденную комнату большое дымящееся блюдо с печеной индейкой, отец примется точить нож с деревянной рукояткой, а сестра, пунцовая от удовольствия, будет наливать родителям красное вино. Слишком просто было вообразить приятный аромат, исходящий от праздничного обеда, и их смех, когда они усядутся за стол. Все это можно было представить и ошибиться. У него был самый тоскливый день благодарения в жизни. Он лежал в полудреме. В этот полдень отделение физической терапии не работало и слушал, как в коридоре ходили медсестры, переговариваясь между собой. Его мать, отец и сестра утром заглянули к нему на один час, и в первый раз за все время он почувствовал, что Элли желает побыстрее уйти. Они были приглушены на ленч кальсенсом один из трех сыновей которых, Луи Калисонс, был ей довольно симпатичен. Он дремал почти два часа. В больнице было необычайно тихо и спокойно. В соседней комнате бормотал телевизор. Медсестра, пришедшая за его подносом, улыбнулась и сказала, что он наверняка оценил сегодняшний особый обед. Деннис не разубеждал ее, все-таки у нее тоже был день благодарения. Потом он заснул более крепким сном, а когда проснулся рядом с ним, находился Эрни Каннингем, сидевший в том же пластиковом кресле, в котором день назад сидела его подруга. Деннис ничуть не удивился его появлению, он просто заключил, что увидел какой-то новый сон. — Привет, Эрни, — сказал он. — Как дела? — Дела в порядке, — ответил Эрни. — Но, по-моему, ты еще спишь. «Я кое-что принес тебе. Может быть, это тебя разбудит?» У его ног стояла коричневая сумка, и Дэнни сонно подумал, «Наверное, тот самый ленч, Может быть, Рэпертон раздавил его не так сильно, как нам тогда показалось». Он попытался привстать, почувствовал боль в спине и воспользовался кнопкой на пульте, с помощью которой часть кровати приподнималась и позволяла принять почти сидячее положение. Зажужжал мотор. «Иисус, это и вправду ты! А ты ожидал увидеть Гидру или какого-нибудь трехголового монстра?» — улыбнулся Эрни. «Я думал, что сплю!» — Деннис осторожно стряхнул головой и показал на коричневую сумку. «Что это?» — «Я опустошил холодильник и стол, когда мы расправились с дичью», — проговорил Эрни. Мама и папа поехали к своим университетским друзьям и вернуться не раньше восьми часов. Разговаривая, он вынимал из сумки ее содержимое. Два оловянных подсвечника, две свечи. Эрни вставил свечи в подсвечники, зажег их спичкой, которую достал из коробки с рекламой гаража Дарного, и выключил верхний свет. Затем быложил на стол сандвичи, забернутые в вощенную бумагу. «Я всегда говорил». Продолжал улыбаться Эрни, что сандвичи в четверг вечером еще лучше, чем праздничный обед, потому что еще больше хочется есть. — Да, — мечтательно сказал Деннис, — устроиться бы с сандвичами перед телевизором, и чтобы шел какой-нибудь старый фильм. Потом он спохватился. — Но, Эрни, тебе вовсе не нужно было... — Дерьмо! Я не видел тебя почти три недели. Хорошо еще застал тебя во сне. А то бы ты выставил меня за дверь. Он развернул два сандвича для Дениса. По-моему, твои любимые. Белое мясо с майонезом на сдобном хлебе. Денис захихикал, потом засмеялся и, наконец, захохотал во все горло. Эр не видел, что у него от смеха заболела спина, но ничего не мог поделать. В детстве сдобный хлеб был их общим секретом. Матери обоих были очень серьезны насчет хлеба. Регина покупала диетические булочки, изредка заменяя их ржаными из муки крупного помола, Мама Дениса придерживалась итальянской кухни и пышных пшеничных лепешек. Эрни и Дэвис послушно съедали то, что им давали, но втайне от родителей на карманные деньги покупали по батону сдобного хлеба и, запавшись банкой французской горчицы, отправлялись в гараж к Эрни или под деревья возле дома Дениса. Эрни тоже не удержался от смеха, и для Дениса эта минута была лучшей частью Дня Благодарения. Эрни плотнее прикрыл дверь и извлек на свет упаковку из шести банок пива. — Нас не так поймут, — сказал Денис и еще раз улыбнулся. — Нет, — возразил Эрни, — не так поймут, если мы кому-нибудь расскажем. Но мы не будем так глупы. Он поднял одну из банок над столиком со свечами. — Прозят. — За долгую жизнь, — ответил Денис. Они выпили и немножко помолчали. — Вчера приходила Ли, — наконец произнес Денис. рассказала о Кристине. — Мне очень жаль. Правда. Эрни взглянул на него и внезапно просиял. Денис не мог поверить своим глазам. — Да, она была плоха, но я уже многое поправил. Денис, если бы ты знал, в каком состоянии я нашел ее в аэропорту, то не подумал бы, что я успею так много сделать. Хуже всего были стекла и, конечно, покрышки. Они их сплошь и сполосовали. А двигатель? Даже не добрались», — быстро проговорил Эрни. И это была его первая ложь. «Увы, они добрались до двигателя». Когда Эрни и Ли пришли за Кристиной, распределительная коробка валялась на полу. Ли узнала ее и рассказала об этом. Денису было интересно, что еще под капотом вышло из строя радиатор. Если кто-то воспользовался железным прутом, чтобы пробить дыры в кузове, то почему бы он не мог тем же инструментом разнести на части радиатор? А как насчет свечей, регулятора напряжения, карбюратора? эрни почему ты лжешь мне ну а чем ты сейчас занимаешься спросил дэнис трач на нее деньги что мне еще делать ответил эрни и засмеялся его смех был почти неподделен но дэнису показалось что в начале разговора его друг веселился чуть более естественно новое стекла новая шина осталось немного поработать с кузовом и она будет как новая как новая Но Ли сказала, что в тот день кузов на три четверти состоял из пробоин. «Почему ты лжешь?» В какой-то момент у него мелькнула безрадостная мысль, что Эрни слегка тронулся рассудком. Но нет, тот не производил такого впечатления. Скорее был похож на человека, скрывающего что-то, а вернее готовящего почву для... для чего? На что? На случай спонтанной регенерации он снова подумал, что Эрни немного сошел с ума. Как же иначе объяснить эти слова? Возможно, только такое объяснение и осталось бы Денису, если бы он не помнил, как затягивались трещины на ветровом стекле, делались меньше от встречи к встрече с машиной. Просто световой эффект. Так ты -то решил тогда и был прав». Однако световым эффектом нельзя было объяснить ни странный метод работы над Кристиной, к которому прибегнул Эрни, беспорядочно заменяя старые детали на новые, ни дьявольское наваждение, которое Денис испытал в гараже Лебея. И ничем нельзя было объяснить ложь Эрни и прищуренный взгляд, которым он смотрел на Дениса, будто хотел убедиться в том, что его слова приняты на веру, поэтому он улыбнулся широко и облегченно. «Ну, вот и прекрасно!» Прищуренный, оценивающий взгляд Эрни задержался на нем еще немного. «Повезло», — сказал он. «Если бы они не были такими кретинами, то бросили бы в сахар, в бензобак или в милассу, в карбюратор. Но Мне с ними повезло». «С Репертоном и его веселой командой?» — спокойно спросил Деннис. Подозрительное выражение, такое необычное для Эрни, снова мелькнуло на его лице. Теперь у него был какой-то жуткий, зловещий вид. Эрни хотел что-то сказать, но вместо этого вздохнул. «Да», — произнес он, — «с кем же еще? Но ты не сказал об этом». «Мой папа сказал». «Не папа, Али». «Вот как? А что же еще она тебе сказала?» — Резко спросил Эрни. — Ничего. А я не настаивал, — произнес Деннис, протягивая руку. — Это твое дело, Эрни. — Мир? — Конечно. Он усмехнулся и провел рукой по лицу. — Никак не могу забыть всего этого. Черт. Наверное, никогда не смогу забыть денис Прийти вместе с Ли на стоянку, чувствовать себя на вершине счастья и увидеть. Если ты ее починишь, то... Не сделают ли они то же самое? Лицо Эрни стало ледяным. — Они ничего не сделают, — сказал он. Его глаза вдруг превратились в две маленькие серые льдинки, и Деннис внезапно подумал, что он не хотел бы оказаться на месте Бадди Репортона. — Что ты имеешь в виду? — Поставлю ее дома. Вот что я имею в виду, — ответил он. И его лицо вновь расплылось в той же широкой, радостной и неестественной улыбке. «А ты что подумал?» «Ничего», — произнес Деннис. Ощущение льда не исчезло. Теперь это было чувство тонкой ледяной корки, треснувшей под его ногой. Внизу была темная, холодная вода. «Но я не понимаю, Эрни, ты почему-то дьявольски уверен, что Бадди Рэпертон не захочет все повторить?» «Я, полагаю, он уже сделал все, что хотел», — негромко сказал Эрни. «Из-за нас его выгнали из школы». «Его выгнали из-за него самого», — горячо прервал его Денис. «Он вытащил нож. О, черт! Да у него был не нож, а настоящий кинжал». «Я просто говорю о том, как мне все видится», — сказал Эрни, а потом рассмеялся и тоже протянул руку. «Мир». «Ладно уж». «Его выгнали из-за нас, а точнее из-за меня, и он со своими дружками отыгрался на крестине». «Все, конец». «Да, если ему так видится. «Полагаю, именно так все и будет», проговорил Эрни. Полицейские допрашивали его. Шатуна Уэлча и Ричи Трелани напугали их и почти заставили сознаться Сэнди Галтона, этого недоношенного сосунка. Эрни был так не похож на себя, на прежнего Эрни, что Денис резко приподнялся на постели, но, почувствовав острую боль в спине, снова упал на подушку. «О, Боже! Парень, ты думаешь, он успокоится? Меня не волнует, что будет делать он или любой из тех говнюков» сказал Эрни и добавил каким-то странно безапелляционным голосом «это уже неважно». Денис вздохнул. «Эрни, с тобой все в порядке». Внезапно на лице Эрни промелькнуло выражение какой-то отчаянной тоски, больше, чем тоски, может быть, какой-то осознанной обреченности же Деннис подумал, что такое же лицо было бы у какого-нибудь изгоя, затравленного до такой степени, что он уже устал бороться за свою жизнь и едва ли понимает, зачем это нужно. — Конечно, — ответил он, — в полном порядке, если только не считать, что не ты один можешь повредить спину. Помнишь, я надорвался, Филипп Лэнс? Деннис кивнул. — Тогда смотри. Он поднялся и выправил рубашку. Из брюк в его глазах что-то заплясало, что-то трепещущее и извивающееся в темной глубине. Он поднял рубашку. Двенадцатидюймовый пояс под ней не был таким, как у Лебе. Он был и чище, и аккуратнее. «Однако бандаж есть бандаж», — подумал Денис. Ему стало не по себе. «Второй раз я повредил ее». Когда перевозил Кристину к Дарнеллу, — сказал Эрни, — я уже не помню, как это случилось, настолько был расстроен, должно быть, когда грузил ее на платформу. Сначала я ничего не заметил, а вечером. Денис, что с тобой? Сделав над собой то, что ему показалось фантастическим усилием, Денис постарался придать своему лицу выражение более или менее заинтересованного любопытства, и все-таки в глазах Эрни что-то... Заплясала с новой силой. — Он у тебя сползет, — тихо проговорил Денис. Конечно, сползет, — согласился Эрни, снова заправляя рубашку в брюки. — Он предназначен только для того, чтобы я не забывал, что мне можно поднимать, а что нельзя. Он улыбнулся Денису. Если бы сейчас был призыв, то я бы получил освобождение от армии, — сказал он. И еще раз Денис удержал себя от движения, которое могло быть интерпретировано как удивление. Вместо него он засунул обе ладони под верхний матрас постели. При виде пояса для спины, так похожего на бандаж либо, он почувствовал, что его руки покрылись гусиной кожей. Глаза Эрни превратились в черную воду, бурлящую под серым мартовским льдом, в черную воду, в глубине которой продолжался веселый танец, похожий на извивание и кружение утонувшего человека. «Слушай», — оживился Эрни, — «мне пора. Надеюсь, ты не думал, что я останусь здесь на всю ночь». «Такое, что есть всегда в делах», — проговорил Денис. «А если серьезно, то спасибо, друг». Без тебя у меня был бы довольно мрачный день. Он уже хотел попрощаться с Эрни, когда ему в голову пришла одна странная идея. Он постучал пальцем по гипсу на ноге. — Эрни, распишись, а? — Но ведь я уже расписался, разве нет? — Да, но там уже все стерлось. — Распишешься снова? Эрни пожал плечами. — Если у тебя есть авторучка... Денис дал ему шариковую ручку, лежавшую в ящике ночного столика. Усмехнувшись, Эрни склонился над гипсовым слепком, который держался на подвесе в ногах постели, нашел свободное место между десятками имен и лозунгов, а потом написал «Деннису Гилдеру, самому большому благодетелю в мире» от Эрни Каннингема. Он похлопал по гипсу, когда закончил работу, и отдал авторучку Денису. Так сойдет? — Да, — сказал Денис. Спасибо, Эрни. Счастливого дня благодарения. Тебе того же самого. Ладно. Он ушел. Немного подождав, Денис вызвал сиделку и употребил все свое обаяние, чтобы упросить ее опустить ногу на гипсе, который только что расписался Эрни. На гипсе правой ноги Эрни расписался в тот день, когда Денис Очнулся в больнице, и старая роспись не стерлась. Деннис тоже солгал, просто гипс немного съехал в сторону, чего его должны были поменять через несколько дней. На правой ноге Эрни оставил не послание, а только роспись. Приложив немало усилий, Дэнис с помощью сиделки сумел расположить обе свои ноги так, чтобы можно было слечить обе подписи. Хриплым голосом, который показался чужим ему самому, спросил у сиделки, «Как, по-вашему, они написаны одной рукой?» «Нет», — ответила сиделка, — «я слышала, что подделывают подписи на чеках, но не на гипсовых слепках. Это шутка?» «Конечно», — произнес Деннис, чувствуя, как ледяной холод подступал к его горлу. «Это шутка». Он еще раз посмотрел на две подписи Эрни Каннингейма. Они были совершенно не похожи одна на другую.